Глава 8. Хочешь любоваться Парижем, научись освобождать его от чужих слов, снимать слой за слоем прилипшие эпитеты, отдирать комплименты, затыкая уши, чтобы не слышать фраз с истёкшим сроком годности, умей видеть за фасадами, отполированными миллионам взглядов, неведомые миру трещины. Львиные морды на чужих дверях крепко держат в зубах кольца. Стучите И вам возможно откроют. Впрочем, надёжнее знать номер домофона. Виктория, мама Наташи и Маруси идут по улицам без всякой цели. У них нет ни путеводителя, ни карты, да и длинных русских слов, таких, чтобы хватило на игру непредвидится. Три поколения, три возраста, три самых родных и самых чужих друг к другу женщины. Старшее поколение Маруся. Жаркой, наверное, в тёплых колготках, И шапку можно было полегче взять. Средняя Виктория. Она по жизни везде средняя, это, в общем, удобно, к тому же в середине никогда не бывает холодно. Молодшая, неутомимая бабушка. Вон как вышагивает и по сторонам глядит одобрительно. Париж ей впору, нигде не жмёт, удобно как в тапочках. Давайте здесь пройдём, предлагает Виктория. Широкая улица носит имя Этиена Марселя. Чтобы очистить Париж от цитат, которые всплывают в памяти плотными сгустками, Виктория пытается вспомнить, как она была здесь 100 лет назад с Иваницким. Иваницкий имел по собственному определению плотное сложение. И когда во сне переворачивался с боку на бок, кровать ходила ходуном. Худенькая Виктория тряслась на своей половине, Как будто преодолевала в лодке опасный речной порог. Иваницкий во сне обнимал Викторию и, удивляясь, открывал глаза. Руки не узнавали привычного тела жены, но, вспомнив Викторию, он тут же снова засыпал, улыбаясь. Каждое утро им в номер приносили кофе в белых чашках и круассаны в корзинке. За стеной вечером начинала негромко смеяться женщина, наверное, радовалась тому, что живёт в Париже. Мы так и будем гулять или что-нибудь посмотрим? Мама Наташа, не выдержав общего молчания, расколола его своим вопросом, как грецкий орех в двери. Вон там какой-то памятник, примирительно сказала Маруся. Памятник действительно был, конная статуя. Площадь побед. Твоя площадь, мама. Ни льва, ни Египта здесь нет. Площадь побед небольшая и круглая, как блюдце. Шесть улиц бегут от площади прочь, как мама Наташа каждый вечер убегает от разговора с дочерью. Король солнца верхом на коне. Интересно как-то мызия вздыхает мама Наташа. Я есть хочу, сообщает Маруся. Она всегда голодна, это правда. Удивительно, что при таком бесперебойном питании, если менять еду, Маруся может есть постоянно, как собака, она остаётся стройной. Счастливая кость, сказала однажды мама Наташа. Удивительное слово, мама. Такое большое, широкое, тёплое, но никаких других слов из этих букв не составишь. А из слова мать получаются мат и тьма. Они уходят с площади Побед по одной из шести улиц, и Виктория оборачивается на конного Людовика, как на маму, которая впервые оставила её в детском саду среди чужих людей, совсем чужих, которые ничего не понимают, неправильно пахнут и говорят грубыми голосами. Вот ресторанчик, оповещает Маруся. Она любит комментировать и без того понятные явления, и напоминает этим деда, папу Виктории. Он тоже часто говорил вслух очевидные вещи, в транспорте громко. В такие минуты Виктория стеснялась своего папы, но ещё сильнее она стыдилась этого своего стеснения, походившего на предательство. В ресторанчике тепло, пахнет ягодным компотом и ещё почему-то дровами. Марусю Викторию и маму Наташу усаживают за столик у окна. Рядом с ними ужинает умеренно шумная компания: две молодые девушки и трое мужчин. Ой, это, по-моему, дорогой ресторан, пугает Сароуся. Тканевые салфетки, тарелки с гербами, дочь права, место не из дешёвых. Мама Наташа благосклонно оглядывается по сторонам. Гдетуставшие за долгий день ноги. Пищет телефон Виктории. Приходит долгожданное сообщение со словами: "Зачисление на карту". Хозяин яхты вспомнил про маленький винтик в моторе. "Заказывайте, что хотите", говорит маме и дочке Виктория. Маруся выбирает какой-то странный десерт с черносливом. Мама фуа-гра. Звучит как виагра. Слова ни на минуту не прекращают свои игры. Виктория Конфи из утиной ножки. В последние месяцы в её журнале часто пишут о высокой кухне Уральского разлива или тред по Неволи в курсе гастрономических веяний. Официант к ним почему-то не подходит, и мама Наташа оглядывается по сторонам уже не так благосклонна. А вы меню сокройте, девчонки, советует вдруг один из мужчин за соседним столиком. То, что он обратился к ним по-русски, действует на Викторию освежающе, как удар хлыстом. Маруся вспыхивает. Мама Наташа очень довольна девчонками, одобрительно сверкает глазами. Если меню открыто, значит, вы ещё выбираете. Действительно, как только они захлопывают книжки меню, у столика появляется официант, как чёрт из табакерки. Он и вправду похож на чёрта каслинского литья, ломкий, шустрый, и пояс фартука висит за спиной как длинный хвост. Выбором дам официант мягко говоря недоволен. Бровь, как в лифте, переезжает весь лоб и застывает у линии волос. Десерт Закуска и конфи. Маруся, считается, что она знает английский, пугливо бормочет, что да, так и есть. От вина отказываются все, кроме мамы Наташи. Ей приносят графинчик с розовым, похожим на разведённую морганцовку. Чудесно, говорит мама Наташа, поглядывая на соседний столик. Маруся заносит ложку над черносливиной, плавающей в ароматном сладком соусе, и вдруг слышит Девушка, вам нравится опять этот всезнаец? Не сидится ему спокойно. Я ещё не попробовала, тихо говорит Маруся и поспешно кладёт ложку на стол. В этих парижских бистро столики стоят так близко друг к другу, что может создаться впечатление общего ужина. Вот некоторые пытаются вести беседы с незнакомцами. Виктория на всякий случай кидает на мужчину неприязненный взгляд, но мужчина этот по-настоящему красив, и неприязнь тает, как фуа-гра во рту. У него чёрные, довольно длинные волосы с сиденой. Она выглядит запутавшейся леской. Папа Виктории был страстным рыбаком, поэтому она помнит леску, поплавки, блёсны, воблеры, грузила и разочарование, когда нет клёва. Глаза у незнакомца карие, горько-шоколадные, лицо благородно истощенное, умное, и он жестикулирует совсем не по-европейски. Виктория вспоминает папу. Однажды за праздничным столом он так махал руками, вспоминая то ли рыбалку, то ли оперу, что выбил у мамы из рук блюдо с голубцами. Голубцы приняли легкий душ и снова предстали перед гостями, но ели их уже, конечно, без удовольствия. Незнакомец наслаждается смущением Маруси, как долгожданным десертом. Пробует краешком ложечки, осознаёт вкус, раздумывает, не взять ли добавки. Марусе не дурно, но, как выражается мама Наташа, на любителя. Неужели именно такой любитель сидит за соседним столиком? Маруся в упор смотрит в свою тарелку, как будто ждёт подсказки, но тарелка ей, разумеется, не отвечает. Может, пересядим? довольно громко спрашивает Виктория. Мама вскидывается: "С чего бы?" Мужчина переводит взгляд на Викторию. Взгляд, если не львиный, то где-то рядом. Литреб терпеть не может, когда на неё так смотрят, как будто снимают слой за слоем одежду, отнимают опыт, уверенность в себе и внутреннее спокойствие. остается жалкая мясная сердцевина или даже голая косточка, остается то, чем, точнее, кем, Виктория себя давно уже не считает. Женщина. Но мужчина уже снова смотрит на Марусю. Она воровато донесла до рта черносливину и теперь поперхнулась ею. В горле сладко и больно, соднит и жжет. «Амин». говорит мужчина, прикладывая к груди руку, чёрные волоски на пальцах, дорогие часы на запястье. А это мои друзья, Мирей и Лидия, Патрик и Шеймас. Девушки протягивают всем по очереди руки, как мужчины. Виктория не любит этой моды. Мужчины вежливо при встают с места. Им это знакомство без интереса и надобности. Всего лишь причуда друга, самого старшего, как успевает заметить Литред в компании. Викторию молча грызёт утиную ногу. Мама Наташева всё болтает с этим амином и даже пробует его десерт, похожий на недопечённую меренгу в соусе. А, хвы, оказывается, из Египта, а учились в Москве, ну надо же. А я преподаю математику на родине Ельцина в Свердловске. Вы, наверное, слышали о таком городе. Теперь он называется Екатеринбург. А вы давно в Париже? 20 лет и так прекрасно говорите на русском, что даже акцента не слышно. Амен. Забыл своих друзей. Он даже повернулся к ним спиной, но друзья не в обиде, попарно воркуют и заказывают ещё одну бутылку вина. Мама свой кувшинчик давно пригалубила, и теперь марганцовочные пятна выступили на её щеках. Весёлый пожилой подросток. Ничего, сейчас Виктория сломает ей все планы. Маруся, попроси счёт. Не торопитесь, просит Амен. Мы с друзьями сейчас поедем в клуб. Может, вы тоже хотите? Он спрашивает Марусю, но отзывается мама Наташа с удовольствием. Амен смеётся и целует руку бойкой старой женщине, но видит, конечно же, только Марусю робкую, провинциальную, молодую, тугие щёки, румянец невинный, невинный, чёткий контур губ, которым нужны не помада и бальзам, а поцелуи. Над глухим воротом кофты пульсирует тонкая голубая жилка. Амен машинально отвечает на вопросы пристаущей старухи и понимает, что не она здесь будет ему преградой, а мама. Жёлчная давным-давно нетраханая тётка, с прогаленными прежней красоты, ни за что не отпустит с ним девочку. А колготки-то у Маруси. Неужели до сих пор такие делают? В пору юности в Москве Он насмотрелся на эти колготки, а не как броня или пояс верности, не подберешься. Старуха объясняет Амену методику преподавания математики. Он вежливо кивает и придвигается ближе к Маруси. От нее пахнет простым мылом, и этот незатейливый запах возносит Амена к вершине желания. Хорошо, что Сильвия, его девушка, уехала на выходные в Лондон. Мерей и Лидия. Вчерашнее приобретение английских партнеров Амена. Изысканнее Маруси в остыкрат, но и старше лет на десять. И ни одна не умеет так робко глотать еду. Хотя глотают, конечно, и та, и другая все, что потребуется. «Ты что это ухмыляешься?» — по-английски спрашивает Шеймос. «А у Маруси в тот самый момент...» Падает сумка со спинки стула, и весь женский скарп оказывается на полу, нелепый и беззащитный. Кошелек, массажная расческа, дезодорант, блокнот и карандаш, проездной в Екатеринбургский транспорт, связка ключей, красные корочки, мятные таблетки, а еще ежедневные прокладки в надорванной пачке и пустой смятый пакетик с крупными буквами напиток. Пока Маруся Амена собирает все эти вещицы с пола, мама Наташа какие-то смеётся. А Виктория машинально составляет в уме слова из напитка: вечный кот и ток, тон нота, петон китик, пита, пан кипа, понт, пинта, топ пот кино, капна. Марусины волосы настоящая капна. Маруся для этого амена экзотическое блюдо, новый вкус, приевшийся в действительности. Оман старше меня, понимает вдруг Виктория. Маруся снова вешает сумку на спинку стула и поднимает глаза на мать. Прежние несчастные дитя, но в её взгляде появилось что-то новое, впервые за все эти годы новое, но при этом знакомое. Виктория смотрит на дочь, а видит своего мужа Андрея. У него были инициалы А Д. Так он подписывал свои письма к ней. «Ад!» читала Виктория, пугаясь, а потом догадалась перевернуть их, и получилось «да!». Ад вернулся позже после его гибели. Это был настоящий ад, без прописных букв. И больше ни слова об этом. «Только слова держат Викторию на плаву. Без них она тут же исчезнет». Они беседуют с Марусей и мамой Наташей. Виктория достаёт телефон и открывает статью Алисы, посвящённую дню матери. В общем, понятно, почему газета завернула материал. В нём много пафоса и мало смысла, даже не верится, что это писала талантливая Алиса. Посмотрите в глаза матерям. Штамп сидит на штампе и погоняет стереотипом. Да и что Алиса понимает в материнстве? Оказалась бы здесь, в Бестро, на Площади Побед, сразу поняла бы, что почем, и написала бы совсем другую заметку, вымоченную в иронии, как сливы в портвейне. «Мы поедем в клуб с ребятами», — заявляет мама Наташа. Язык у нее заплетается, как ноги у пьяницы. Амен в восторге, его друзья в недоумении, девицы поджимают губы, но Амен здесь главный, и он платит за всех». подгребает к себе счета и кидает на стол кредитку, сияющую как золотой слиток. Официант берёт её осторожно, как хирург. Был бы пинцет, взял бы пинцетом. Маруся, может ты со мной поедешь? спрашивает Виктория. Но дочь молчит и отводит взгляд, как посетитель зоопарка у клетки льва. Выдержать львиный взгляд никто не в силах. И это ещё одно бессмысленное знание. важное только для Виктории, проигравший все партии на площади побед.